Глава 69. Судя по тому, как долго мы петляли по Лондону, Дариан не собирался отвозить меня домой сразу. Но так как он не донимал меня расспросами, и меня вполне устраивало сидеть в полусползшем состоянии на подогретом кресле и рассматривать светящиеся ночные улицы мегаполиса, прислонившись к боковому окну краем виска, я не выдвигала никаких претензий. В итоге мы остановились на Кингс-Роуд, после чего Дориан молча покинул машину, а я так и осталась сидеть, прислонившись виском к стеклу. Дориан вернулся спустя примерно 15 минут. Наверное, что-то положил на заднее сиденье, иначе зачем бы ему открывать заднюю дверцу? После чего мы вновь двинулись вперед по улицам Лондона. Я начала дремать еще в пробке, образовавшейся на выезде из города, но окончательно отключилась лишь после того, как огни ночной столицы за окном сменила беспроглядная тьма. Однако я дремала чутко и открыла глаза сразу после того, как ощутила остановку. Увидев свой дом, я с облегчением выдохнула. Значит, угадал. Тихо, чтобы не спугнуть мое сонное состояние, произнес Дарьян. Ты ведь не хотела, чтобы я отвез тебя в другое место. Да, я хочу домой. Все еще не отойдя от дрема, глухо отозвалась я, после чего отстегнула свой ремень безопасности. Дариан сдвинулся со своего места, и я уже напряглась от того, что приняла его телодвижение за его желание меня поцеловать. Но вместо этого он зачем-то потянулся правой рукой к заднему сиденью. Случайно встретившись со мной взглядом, смотря сверху вниз, Дариан неожиданно улыбнулся мне украдкой улыбкой: Ты чего? Шепотом поинтересовалась я, забыв скрыть свое любопытство. С днем рождения, бархатно произнес он. После чего протянул в мою сторону невероятно красивую розу серебристого цвета с роскошно распущенным бутоном. Можешь принять ее от меня, если захочешь. Он специально подчеркнул мое право на выбор. Откуда ты знаешь о моем дне рождения? С подозрением прищурилась я, продолжая говорить полушепотом: Ты указала свои данные в контракте? Слишком непринужденно ответил Дариан, чтобы ему можно было в этот момент не поверить. Она не живая? Перевела взгляд на Розу я. «Живая? Твой любимый цвет ведь серебристый. Я тебе дарил белое золото, и тебе не понравилось. Поэтому пришлось просить продавщицу поработать баллончиком с серебристой пыльцой. Я не принимаю подарков в честь своего дня рождения». Почему-то попыталась смягчить свой ответ я. «Твое право». Совершенно спокойным, но немногим более тихим тоном ответил Дариан. Но Розу не убрал. Подумав еще несколько секунд, я протянула свою руку к цветку и приняла ее из рук дарящего. Мне не хотелось, чтобы Дариан выбросил из-за меня живую розу. Он ее купил, и теперь в моих силах было продлить оставшуюся ей недолгую жизнь. Внезапно я почувствовала себя этой розой, купленной, но для продажи срезанной от того увядающей. Теперь я только и занималась тем, что продлевала себе жизнь, оттягивая неминуемую для себя погибель. «Это уже второй подарок, который ты от меня сегодня приняла». Без горделивости, но со скрытым удовольствием произнес Дориан. «Второй?» Мои брови взмыли в удивлении. «Первым стало то, что я отвез тебя туда, где ты хотела сегодня оказаться», — напомнил он. «Хочешь третий подарок, от которого ты не сможешь отказаться?» «Ты слишком самоуверен», — начала постепенно просыпаться я, а вместе со мной и дух моего сопротивления. «Я смогу отказаться от всего, чтобы ты мне не предложил». «Правда?» Заинтересованно посмотрел на меня Дарьян. «Интересно, кто выиграет?» «Я ставлю на то, что ты не сможешь отказаться от шанса не отдавать мне сегодня свой поцелуй. Ты можешь просто выйти из машины и пойти по заснеженной дорожке к себе домой». Закрыв глаза, я тяжело выдохнула. Досчитав до трех, я решила выиграть на своей ставке. Просто не могла проиграть ему еще хоть раз». Открыв глаза, я придвинулась к Дариану, и он слегка придвинулся ко мне. Я уже почти поцеловала его, но вдруг остановилась. Десять секунд мы едва ли не упирались друг в друга лбами, вдыхая дыхание друг друга. Но в итоге я так и не поцеловала его. Несмотря на Дариана, я молча покинула машину. Он был прав. Я не смогла отказаться от возможности не отдать ему свой поцелуй. Вот только он не победил. Отстранившись от него, я не встретилась с ним взглядом. Но на какой-то волне, издавшей неуловимую вибрацию, ощутила исходящее внутреннего чувства отдаленно напоминающее боль. Сегодня никто из нас не выиграл. Мы оба проиграли, каждый на своем фронте. Зайдя в дом и прислушавшись к звуку мотора отъезжающего автомобиля, я, включив свет, нахмурилась, посмотрев на прекрасную розу в своей руке. Положив цветок на подоконник, я поднесла держащую его ладонь к лицу и с досадой растерла пальцами оставшиеся на ней серебристые блестки. Нет, это все таки была не досада. Внутри меня нарастало иное чувство. Разувшись и сбросив куртку, я, взяв розу, подошла к холодильнику, на которой недавно оставляла папку со своими документами. Договор о приеме меня компаньонкой в дом Дериана Риордана лежал на самом дне папки. Вытащив документы из файла, я быстро пробежала по нём взглядом. Спустя несколько секунд от накрывшей меня досады я издала звук, отдаленно напоминающий рычание, и перечитала договор повторно. Я не ошиблась. Никакой даты моего рождения в договоре указаны не было. Дариан был слишком виртуозен и прокололся лишь потому, что я застала его врасплох. Дата моего рождения не значилась ни в социальных сетях, которые я давно забросила, ни в памяти моих друзей, ни в договоре. Так откуда Дориан узнал о дне моего рождения? Внутри меня поднялась страшная своей странностью истерика. Наверное, подобное случается с человеком, пятящимся с ножом в руках от приближающегося к нему маньяка. И на убийство ты не способен, и позволить себя убить не можешь, но маньяк не остановится, а ты не опустишь нож». И ты до последнего не знаешь, чем все это для тебя кончится. Станешь ли ты убийцей или все-таки убитым? Сжав кулаки стебель розы и переломив его пополам, я с размахом швырнула цветок в мусорное ведро. Спустя секунду, увидев на своей ладони с серебристыми блестками потек крови, я поняла, что шипы разодрали мне кожу. Вот что бывает, когда из зла опасного хищника наивно принимаешь приманку.